3, 5, 2. Взаимодействие торсионных полей. Сегодня, когда физики говорят о зарядах, они имеют в виду обобщенное понимание заряда. Для торсионного поля таким обобщенным источником будет вращающийся спинирующий объект или тело, обладающее вышеописанным эффектом формы. С учетом этого второе свойство можно характеризовать так – Одноименные торсионные заряды, то есть объекты, вращающиеся в одну сторону, притягиваются, разноименные отталкиваются. Это одно из кардинальных отличий торсионных зарядов от зарядов электрических. При этом надо заметить, что это обстоятельство четко и однозначно было записано в письмах Елены Ивановны Рерих. Она писала, что Цитата. «Психическая энергия имеет свойство магнита, каждое ее напряжение притягивает к себе зародыш энергии окружающей». Как видите, это свойство трассионных полей было выделено еще на страницах живой этики.